Глава восемьдесят «Кстати, Олеся!» Тинни махнула рукой в сторону рощицы, которую нам предстояло миновать по дороге из усадьбы. Над макушками деревьев поднималась тонкая струйка дыма. «А что стало с теми, кто, по твоим словам, следил за нами?» «Отличный вопрос, дорогуша», — одобрил я. «Пожалуй, мне стоило попросить у твоего нового покровителя что-нибудь поувесистее». — Естественно. Но ничего, ты уболтаешь любого врага. — Твоими бы устами, лапушка. Будь оно так, не пришлось бы мне улепетывать без оглядки от той богини, что в подружке набивалась. — Гарит, ушам своим не верю. Ты и убегаешь от женщины. У нее кожа зеленая, а рук четыре вместо двух, и зубы, как у ящериц венибла. Хотя она симпатичная. — Не сомневаюсь. Там кто-то есть. «Зрение Тини острее моего». Лично я ничего и никого не видел, но положился на ее слова. Склонности к дурацким шуточкам за нею не водилось. Во всяком случае, пока. «Надеюсь, не гнилая». Пробормотал я, подбирая с земли палку. Она наверняка разлетится на мелкие кусочки при первом же ударе, но к человеку с палкой в руке обычно относятся уважительно. Надо забежать домой, прибарахлиться. Я бы составила тебе компанию, да дядюшка Уиллард, наверное, с ума сходит. Настоящий мужчина всегда поймет женщину, сообщил я попке-дураку. Среди деревьев между тем мелькнула тень. Кому-то не сиделось на месте. Мало того, этот кто-то был не один. Надеюсь, они не вместе. Обошлось. Соглядата и вправду не были заодно. Мало того, друг друга они приметили, похоже, давным-давно и все норовили укрыться так, чтобы не заметили остальные. Пока мы с тени шли через рощицу, со всех сторон доносились шорохи и приглушенные возгласы. «Это их ты до сих пор не замечал?» «Ребята городские, что ты хочешь? Одно дело в городе следить, а на природе совсем другое». «Прямо как ты?» «Эй!» «Я начинаю подозревать...» что ты мне все наврал про морскую пехоту. Служил ты, небось, в тылу, полы в штабе мыл. Признавайся, так? Ты меня расколола. Пожалуйста, не рассказывай никому, а то меня из рядов вышибут. И чем я тогда буду развлекаться? В зеркало смотреться? Между прочим, не все такие кокетки, как ты. Тинни взяла меня за руку, и мы не спеша двинулись дальше. По-моему, не очень-то она торопилась под крылышко к дядюшке Уилларду. Те, кто следили за нами, ни во что не вмешивались. Похоже, наигрались в прятки-догонялки».